автономная территория Невада и Аризона, Ньюрино. 23 число, 6 месяца 22 года, суббота, 09.12. Спали мы сладко, спали мы долго, отоспались за весь предыдущий недосып и проснулись поздно. Когда совесть забеспокоилась, собачка-то наша, поди, измученная уже вся, потому даже завтракать не стали. Умылись наскоро и на аэродром бодро помчались. Морс, как и ожидалось, выразил нам свое неудовольствие. Катя кофе приготовила, пока я его выгуливал. Потом снова Морса запер и, уступая настойчивому желанию, вот-вот уже супруги, увез ее обратно в город. Ибо желала она прошвырнуться по местным сельпо. Я шопингом заниматься не желал совершенно. Желал я заниматься обихаживанием Гранда. Однако шансов убедить милую в необходимости разделиться у меня было примерно столько же, сколько и в одиночку завоевать Китай. Кстати, о Китае. Вот так, благодаря Катиной настойчивости, довелось мне забрести с ней в роскошный бутик с непомерными ценами и стать счастливым обладателем. Короче, мои маленькие радиослушатели, от рады сердца моего, увидел я эту роскошь и чуть с жердочки не упал. «Широкие, эластичные, отличного качества, но не это главное. Главное – окрас. Оранжевым вдоль по-черному. Такими только награждать можно. Георгиевских и ордена славы кавалеров. Нельзя подтяжки цветов георгиевской ленты в свободную продажу пускать. Неэтично. Сердце мое встрепенулось возмущенно. Затем, немного остыв и уравновесившись психически, я все, что были, и закупил мелким оптом». Все 218 штук. По 25 икю за штуку. Но не мог я допустить подобной профанации русской славы. Сам носить буду. Никому не дам. Пережив веселые Катя на удивление от такого безумного транжирства, ничего внятно объяснить я не сумел. Сказал «хочу» и все. Но Катя заразилась, и сделались мы счастливыми обладателями по меньшей мере полусотни блузочек, кофточек, колготочек, чулочков, и прочих интимных изделий и галантерей на гламурной промышленности. А также раскладной гладильной доски и профильного дюраля, прочной и легкой, на которой я имел свои виды. Пришлось и чемалдан купить. Совершив этот шопинг-гауэровский подвиг, Катя угомонилась и увез я ее обратно в хотел. Примерять. Оставил ее там под ответственность администрации, а сам на аэродром вернулся. совсем всем закупленным товаром где, наконец, занялся караванчиком. Оплатил поборы аэродромные, склонил к сотрудничеству механика, пригласил на прогулку заправщика и к сиесте всё сделал, как положено. Всё осмотрел, всё проверил, всё, что надо, подтянул. Заправил аппарат оксигеном, сунул Морса в его родную сумку и вернулся в отель под романтическим названием «Синяя скала». Катерина Матвеевна уже по нескольку раз примерила всё, что возможно примерить. И, не имея завистливой аудитории заглядых подруг, а также, дабы окрасить скуку, занималась вышиванием. Облажно обвинила нас с Морсом прямо с порога в полном ею пренебрежении, но согласилась простить великодушно, если мы проводим даму в ресторан к обеду. Мы проводили даму в ресторан к обеду. Нам не обременительно проводить даму в ресторан к обеду, когда самим кушать хочется. На жалкую попытку степенного метрдотеля вякнуть чего-то о собаках, неграх, наморднике и приличном заведении, сурово заметила последнему о неудобстве для нее приема пищи в наморднике. Рассеянно поинтересовалась у меня о возможной цене этого клоповника и изволила пройти в отдельный кабинет, влекомая посредством поводка нетерпеливом Монмаранси. Я шествовал следом. Морсу накрыли в углу, в тазике. После обеда тазик этот нам подарили включив его стоимость в счет. Пообедав вкусно и плотно, дама величественно удалилась, сопровождаемая сопровождающими ее лицами, благосклонным кивком и легкой улыбкой поблагодарив мэтра за компетентное исполнение служебных обязанностей, а также не применув наградить отличившихся халдеев пристойными чаевыми. Завершив трапезу, вернулись в апартаменты и, следуя местному обычаю, отдали должное сиесте. Грех жаловаться. Вкусненько пожрали. Одна беда. Морс научился храпеть. Развалился на кресле брюхом к небу, растопырил лапы в разные стороны и руланды переливает. Из пустого в порожнее. Не выдержал я его хамства, сгреб голубчика и в душ засунул, предоставив тому самому выбираться или же продолжить плавание. После душа храпеть он перестал. Однако принялся настойчиво пованивать псинкой. Нет предела терпению моему и благородству. Пришлось сызнова повторить водную процедуру с обильным применением шампуня. Хлопотное это дело путешествия с собачкой. Пока я боролся с Морсом за комфорт в личной жизни, Катерина немало не печались дрыхла без задних ног и проснулась свежей и окрыленной. Впрочем, я тоже немного успел вздремнуть. На выход Кири одела вечерние черные шорты, черную шелковую блузку Повязала бантиком на шее черную шелковую ленту с маленькой жемчужиной. Накрылась шелковой широкополой шляпой с вуалью и взгромоздилась на высоченные каблуки. Персик. Персик в черном. Пикантно. Еще несколько минут на легкий макияж, и мы отправляемся шляться по городу греха. «Дорогая, я подожду тебя внизу, в холле. Там и поймал меня портье» попросив поделиться планами на завтра, весьма светским тоном. С какой целью интересуетесь? Прищурив левый глаз, осведомился я подозрительным голосом. С целью благородной и исключительно гуманной. Случается в нашем городе так, что некоторые гости излишне впадают в азарт и оставляют казино на память о себе не только наличные деньги, но и транспортные средства, на которых прибыли сюда. Увы, случается и такое. Мне утром позвонил диспетчер с аэродрома, и попросил поинтересоваться, когда и куда вы намерены отправиться из Нью-Рио, после того, как завершите здесь свои дела. Но, возможно, я тоже могу оказаться в числе тех невезучих, оставшихся без средств передвижения. Возможно, но маловероятно. Долгий опыт общения с разнообразными людьми подсказывает мне, что вы не выглядите настолько азартным игроком, но в случае подобного казуса обращайтесь». Я попытаюсь помочь вам с доставкой к месту вашего жительства. Казино платят. Очень гуманно, очень. Полагаю, гуманизм окупается. Как правило, они возвращаются. Смешные люди, пытаются отыграться. Самое смешное, что некоторые делают это по несколько раз. И всё же? Вероятно, сегодня в ночь, возможно, что и утром. Порт назначения Москва. «Зависит от того, насколько быстро наиграется в ваши игрушки моя ненаглядная». «Москва. А знаете, мне думается, что у вас будут пассажиры. Двое». «Тогда пусть ждут, пока моя супруга не обчистит парочку казино. Она настроена очень прагматично». «Часто играете, сэр?» На лестнице звонко защелкали каблучки. «Насколько мне известно в первый раз, я прав, дорогая?» «Ты всегда и во всем прав, мой повелитель вселенной». «О как! Что это было? Как называется? Это лесть или слегка запоздавшее признание очевидного факта?» «Это признание в любви». «Смутиться, что ли, и покраснеть?» «Ничего не говори, просто проводи меня. Где, ты говоришь, они припрятали от нас свои денежки?»